Вячеслав Никонов. Они сделали все, чтобы не допустить ситуацию вот пятой колонны внутри страны. Вот логика репрессий в изложении. При этом он считал, что была масса этих искажений, масса перегибов, связанных с разными моментами и с политическими моментами, и с инерцией деятельности правоохранительной системы, которая уже набрала определенную там просто динамику, которую трудно было остановить, один процесс тянул за собой другой. Испросто с карьеристскими настроениями, которые существовали в стране. Тогда очень многие решали просто личные проблемы, уничтожая своих соперников, своих конкурентов в тех или иных жизненных ситуациях. В 1940 году маховик репрессий, раскрученный не без участия главы правительства Вячеслава Молотова, ударил вдруг по его семье. Первый раз и пока по но все же. В 30-е годы Полина Семеновна Жемчужина была очень заметной персоной среди советской политической и культурной элиты. Жена главы правительства кандидат в члены ЦК, к 1934 году нарком рыбной промышленности, а главное – изысканная, роскошная женщина. В ней удивительным образом сочетались западная выделанность и выхоленность с железной советской идейностью и оптимизмом. 10 августа 1939 года Политбюро ЦК ВКПб постановило: первое. Признать, что товарищ Жемчужина проявила неосмотрительность и неразборчивость в отношении своих связей, в силу чего в окружении товарища Жемчужиной оказалось немало враждебных шпионских элементов, чем невольно облегчалась их шпионская работа. Второе. Признать необходимым провести тщательную проверку всех материалов, касающихся товарища жемчужной. Третье. Предрешить освобождение товарища жемчужной от поста наркома рыбной промышленности. Провести эту меру в порядке постепенности. Четвертое. Освободить товарища жемчужину. От поста наркома рыбной промышленности, поручив секретарям ЦК товарищам Андрееву и Жданову подыскать работу жемчужиной. Вряд ли стоит объяснять, что означало подобное решение в 1939 году. Представляется, что спасли жемчужину положение ее мужа и его личные отношения со Сталиным. Тогда, до войны, Коба, это дореволюционная партийная кличка Сталина, еще не перешел грань, еще не был готов перенести репрессии на уровень председателя Совета народных комиссаров и членов его семьи. Пока не был готов. 11 ноября 1939 года «Жемчужина» была утверждена начальником Главного управления текстильно-галантерейной промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР. Это было явным понижением. А в феврале 1941-го, незадолго до начала войны, ее исключили из состава кандидатов в члены ЦК. Похоже, арест оттянула начавшаяся война. Понимала ли она тогда, что у Сталина есть еще и личный мотив недолюбливать жемчужину? Ведь именно она последней общалась с женой Сталина, Надеждой Аллилуевой. Тогда, вечером 7 ноября 1932 года, на квартире у Ворошилова, в неформальной обстановке, собрались все высшие руководители СССР с женами. Захмелев, Сталин позволил себе то, о чем жалел, наверное, потом всю жизнь. Он скатал комочек хлеба и бросил этот шарик в жену Александра Егорова, будущего маршала Советского Союза, и сделал это на глазах у всех. На надежду Аллилуеву эта выходка мужа подействовала до такой степени, что, встав из-за стола, Она ушла на улицу. Вместе с ней вышла и жемчужина. Две женщины долго гуляли по ночному Кремлю. О чем они говорили? Возможно, о парикмахерше, который ходил в последнее время Сталин. Может быть, и о ней. Аллилуева была вне себя от ревности, предъявляла мужу все больше и больше претензий. Жемчужина слушала и как могла пыталась успокоить Надежду. Если бы она могла знать тогда, что именно в эту ночь, расставшись с ней, Надежда застрелится у себя в спальне. Утром находившийся в шоке Сталин произнес две запоминающиеся фразы. Взяв в руки пистолет, сказал, «А пистолетик-то игрушечный» а затем вдруг добавил: я был плохим мужем. Мне некогда было водить ее в кино. Кто знает, не сказалось ли это последняя прогулка с Надеждой Аллеуевой на последовавшем через семнадцать лет аресте Жемчужной? Скорее всего, сказалось. Таких вещей Сталин не прощал, особенно в конце жизни. Кстати, муж Полины Жемчужной Вячеслав Молотов, во время голосования об исключении жены из кандидатов в ЦК, воздержался. Это была единственная форма протеста, которую он себе позволил публично. Как вел себя Молотов в кулуарах Кремля? Говорил ли Скобой один на один, неизвестно. Но, судя по тому, что «жемчужину» не арестовали, наверное, говорил. Сам Молотов вместо опалы получил еще одну должность – министр иностранных дел, оставаясь при этом председателем правительства. В воздухе все больше пахло войной, и Сталин – бросил своего, пожалуй, самого проверенного бойца в бой, причем на самый трудный участок. Главная задача министра иностранных дел заключалась в том, чтобы максимально оттянуть начало неизбежного уже в тот момент столкновения с фашистской Германией, дабы страна успела подготовиться. И Молотов взялся за дело. Первым заметным шагом нового министра иностранных дел стало подписание знаменитого пакта Молотова-Риббентропа с секретным протоколом о разделе Польши. Вячеслав Никонов. Пакт Молотова-Риббентропа дед объяснял очень просто. Вот. В тот момент вопрос стоял, когда начнется война? В 1939 году или позже? То есть было очевидно, что немцы нападают на Польшу. И дальше вопрос, где они останавливаются. То есть пакт Молотова и Риббентропа – это стремление установить линию, где остановятся германские войска после того, как Польша будет разгромлена. Оснований для симпатий к Польше у Советского Союза по многим историческим причинам не было никаких. Вот, собственно, и вся суть пакта. Насколько цинично, настолько и неизбежно, говорил дед, повторяя слова Черчилля, кстати. То есть без пакта война бы началась в 1939 году, и Советский Союз к ней был готов гораздо меньше, чем потом. Риббентропа дед вспоминал как не очень такого продвинутого человека. Он его называл виноделом. В 1940 году Молотов посетил Берлин, встречался с Гитлером. Вторая мировая война уже шла полным ходом. Встреча проходила в Рейхсканцелярии. Молотов, кстати, считал Гитлера умным и опасным врагом, но категорически отрицал тот факт, что якобы Гитлер Сталина и Молотова обманул, навязав им пакт о ненападении. «Мы знали, — говорил потом Молотов, — что слабее Германии. Знали, что придется отступать, и поэтому тянули до конца. Разведка о сроках нападения Германии на СССР доносила регулярно. Только вот дат этих было несколько десятков, а мы боялись неосторожными действиями спровоцировать нападение в более ранние сроки. Повторяю, — Тянули как могли. Сталин поверил Гитлеру, да он своим-то далеко не всем доверял. Так что нападение мы ждали, и все-таки оно случилось неожиданно. Любое нападение неожиданно. Перебежчики накануне предупреждали? Да, предупреждали. У меня иногда полдня уходило на чтение донесений разведки. Чего там только не было. Поэтому и проверяли все по несколько раз. Но и, конечно, Сталин очень не хотел войны, тянул до последнего. Вячеслав Никонов. Неожиданно это было потому, что действительно вот те вещи, которые они действительно запрашивали у разведки, не подтверждали факт нападения. Германия не готовилась к войне в зимних условиях. Вот это тоже был очень важный фактор, который дед упоминал. То есть, по всем разведдонесениям, Германия не готовилась к войне в холоде. Германия не производила и не заказывала масла, которые могли бы быть нужны в зимних условиях, не было зимней одежды. То есть, Германия не готовилась к войне в зимних условиях. Ну, то есть, ситуация, что Гитлер мог планировать. 22 июня 1941 года К тому времени уже первый заместитель председателя Совнаркома, председателем с 5 мая 1941 года стал сам Сталин, после бессонной ночи, посовещавшись со Сталиным, отправился в радиостудию Наркомата связи, находившуюся в здании Центрального телеграфа, объявлять советским людям О начале войны кадры слушающих его речь людей на улицах советских городов знает весь мир мы в нашем фильме дали возможность услышать речь молотова такой какой она осталась на магнитной пленки никонов текст выступления 22 июня дед готовил сам а сталин которого уговаривали выступить, отказался это делать. Дед говорил, что да, у Сталина был определенный провал душевный вот на протяжении первых дней после начала войны. То есть да, Сталин испытал шок, хотя он продолжался недолго, вплоть до создания Государственного комитета обороны, это уже в начале июля. И он сам действительно подготовил текст, когда он произносил эту речь, не мог даже как следует выпить воды из-за волнения в этот момент, но можно себе представить состояние. Через неделю после того, как Сталин оправился от первоначального шока, был создан Государственный комитет обороны, главный орган управления страной на период военного времени. И опять первым заместителем председателя Сталина становится Молотов. Он продолжал быть тенью вождя всех времен и народов и чуть ли не единственным в его окружении, кто обращался к нему на «ты». Тенью Сталина он будет и на знаменитых Тегеранской в 43-м, Ялтинской и Потсдамской в 45-м годах конференциях. Об этих встречах лидеров антигитлеровской коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта написаны тонны книг и статей. Что, собственно, неудивительно, они определили устройство всего послевоенного мира. А вот еще об одном ключевом эпизоде Второй мировой войны известно гораздо меньше. Вернее, почти неизвестно. В 1942 году, когда назрела необходимость получить согласие союзников об открытии Второго фронта, Сталин приказал Молотову сесть в тяжелый бомбардировщик ПЕ-8 -E и отправиться через линию фронта в Англию, а затем в Соединенные Штаты Америки. Непростой и по сегодняшним меркам маршрут, около 20 тысяч километров, в те годы вообще был беспрецедентным и крайне рискованным. Полет состоялся 19 мая 1942 года, а до этого в апреле для обкатки маршрута в Англию отправили самолет ПЕ-8, на котором предстояло лететь Молотову. До Англии добрались благополучно. ПЕ-8 приземлился на аэродроме Тиллинг, а далее делегация на поезде отправилась в Лондон. Но там группа английских инженеров выразила пожелание ознакомиться с уникальным русским самолетом. Два командира экипажа, Сергей Осямов и Эндель Пуссоп, кинули жребий, кому лететь в Тиллинг с англичанами на их самолете. Выпал он Сергею Осямову. Жребий оказался роковым. Английский самолет разбился, а все, находившиеся на борту, погибли. Обратно в Москву вернулся лишь Пуссоп с экипажем. Он-то и полетел с Молотовым 19 мая 1942 года по знакомому уже маршруту. До Твери самолет летел в ужасающих погодных условиях. Раскаты грома заглушали рев моторов. В районе Пскова самолет едва не обнаружили немцы. Обошлось. Шифра телеграммы из Лондона. Получено в Москве в 7 часов 40 минут, 21 мая 1942 года. Самолет благополучно приземлился в Тилинге в 8 часов по московскому времени. Перелет занял 10 часов 15 минут. Приходилось обходить грозовые облака. Принял предложение английского правительства и остановился в Чекерсе под Лондоном, в загородной резиденции премьера, где останавливался Гопкинс и другие. Несмотря на радушный прием, переговоры шли трудно. Англичане явно не спешили с открытием Второго фронта, желая, чтобы Германия и СССР подольше уничтожали друг друга в прямом лобовом столкновении один на один. Молотов вспоминал. Англичане очень не хотели, чтобы я летел дальше к Рузвельту, а Рузвельт мне все подписал, и я решил с этими документами снова лететь к Черчиллю. Тут он удивился не на шутку. Командир экипажа Пусып затем рассказывал Молотову, что во время перелета из Англии в США очень переживал, как бы у Молотова во время сна не перегнулась трубочка кислородного прибора, Вячеслав Никонов, дед рассказывал, что был эпизод с посадкой на какой-то аэродром под подскока в Атлантическом океане. Причем это был единственный аэродром, на который можно было сесть для дозаправки. То есть никакого другого там, это островок, никакого другого варианта нет. Погода абсолютно нелетная, там какой-то ураган, шторм, Скалистый остров, на котором какая-то малопонятная взлетная полоса, ясно, не для посадки межконтинентальных лайнеров. Да, он говорил, что мы там чуть не разбились на этом острове. В Москву Молотов вернулся 12 июня 1942 года. Сталину он привез то, что обещал — договор с Англией и США о союзе в войне против гитлеровской Германии. Срок действия — 20 лет. Это был один из переломных моментов в истории Второй мировой войны. Не случайно одним из первых тостов Сталина на банкете по случаю Дня Победы был тост «За нашего Вячеслава». Этим вождь хотел подчеркнуть исключительную роль советской дипломатии, возглавляемой Молотовым в годы войны. В 1945 году Вячеславу Молотову исполнилось 50 лет. Он был в зените славы и наверняка видел свое будущее в самых радужных тонах. Правда, резко сдал его давний друг и покровитель Сталин и даже произнес в узком кругу, Мне пора на пенсию. Пусть Вячеслав поработает. А вот это было уже серьезно. В устах Сталина такие фразы всегда имели двойной смысл. Во время войны имена двух выдвиженцев Сталина стали известны во всем мире, маршала Жукова и наркома Молотова. Оба готовы были стать наследниками стареющего вождя. Охоту на Жукова и его генералов Сталин начал сразу же после войны, в конце концов отправив маршала в ссылку в Одесский военный округ. А очередь Молотова наступила в 1949 году, когда арестовали его любимую жену Полину Жемчужину и начали от нее добиваться показаний на мужа. Это был, пожалуй, самый тяжелый период его бурной жизни. Осенью 52-го, стоявший уже одной ногой в могиле Сталин, попытается добить свою тридцатилетнюю тень, назвав Молотова на жутком девятнадцатом съезде среди тех, кто утратил его доверие. На фоне ареста жены Полины Жемчужиной это означало лишь одно. Скорый арест самого Молотова с вполне предсказуемыми последствиями. На этом заканчивалась первая серия фильма, посвященная Вячеславу Молотову, человеку, которого очень долгое время называли «Тенью Сталина». Во второй серии мы решили рассказать о том, как «Тень Сталина» уже в другом смысле слова нависло над женой Молотова и им самим